Глава 14 Валигощ. 6649 год от сотворения мира в звездном храме. Слава, слава, слава! Рев сотен сильных мужских глоток сколыхнул в тишину алтарного зала храма Яровита и сразу же забрицал металл. Боевые клинки вышли из ножен практически одновременно, взметнулись вверх и вновь дружное приветствие. Слава! Слава! Слава! Люди, коих славили два человека, в одинаковых красных плащах, замерли перед дубовым идолом семиглавого божества. И, несмотря на то, что внешне они были не похожи, у них имелось много общего. Осанка, взгляд и повадки — все это было идентично ибо они потомственные воины и настоящие лидеры, за которыми готовы идти соплеменники. Между ними стоит верховный жрец Яровита, мудрый огнияр и в руках облаченного в белой одежды жреца красивый серебряный кубок с медовухой. Совершенно неслышно для меня он произнес какие-то слова и передал кубок крепкому, темноволосому бардачу справа от себя. Это тридцатипятилетний князь Бодричий Никлод, который поклонился волхву, принял чашу и сделал из нее большой глоток. Затем, как только жрец отступил в сторону, он передал емкость человеку напротив, русоволосому старику лет 60, князю лютичей Прибыслову. Тот, в свою очередь, выпил из кубка и с уважительным поклоном вернул его огняру. а жрец напоказ медленно его перевернул. Емкость была пуста. Все, кто в этот час собрался в алтарном зале, увидели это, и вновь в тишину сотряс общий рев, в который вплетался мой голос. «Слава! Слава! Слава!» После этого Змиулан вернулся в ножны. Все. Ритуал завершен. Перед ликом Бога, который некогда был человеком, два правителя заключили между собой мир, и поклялись стоять один за другого до самого конца. На минуту в храме воцарилась тишина, ибо к князьям двинулся векомир. До события, которое должно было сильно повлиять на мою жизнь, оставалось всего несколько минут. Однако я этого не знал, и, глядя на верховного служителя святовида, отматывал ленту событий немного назад и вспоминал, как оказался в этом месте. Итак, своим чередом наступила осень, и в конце вересня Так наши далекие предки называли месяц сентябрь. Произошло событие, которого я давно ожидал. Князь бодричий Никлот все же не выдержал напора с разных сторон и выслал к своему соседу Прибыслову послов из самых авторитетных соратников. Старый лютич хотел мира, а потому не ломался и цену себе не набивал. Посланцы Никлота были приняты с честью, и Прибыслов обговорил с ними условия мира, которые оказались очень просты. Бодричи и лютичи прекращали все боевые действия вдоль своей границы и заключали договор о совместной обороне венецких земель в случае иноземной агрессии. За это Никлод обещал не притеснять подчиненных ему Череспян и Хижан, которые являлись природными лютичами, и в стычках между войсками Прибыслова и Вартислова-Гриффина поклялся выступить на стороне своего нового союзника. Свершилось! Конфликт между братскими племенами затух. И я расценивал это как личную победу. При этом, конечно же, свои заслуги не переоценивал, поскольку над примирением князей в основном работали Волхвы Перуна, Яровита, Велеса, Радыгаста и, разумеется, служительницы Макаши. Все они трудились ради достижения одной цели и тянули общее дело, и результат был налицо. Уже в этом году рядовичи могли вернуться в родные веси и заняться мирным трудом, а отряды воинов перебрасывались на другие, более опасные направления. В общем, я был рад. И отметив это знаковое для всех Венедов событие кувшином слабого, полусухого вина из Бургундии, которое мы распили на пару с Сивером, Вадим Сокол продолжил заниматься своими делами. Тренировки, сходы ОБК, составление планов, изучение местных наук – пара учебных выходов в море на лодье мстислава выдыбая и бесконечные разговоры с самыми разными людьми. Все довольно размеренно и буднично, но два дня назад произошло то, чего я никак не ожидал. Меня и Сивера вызвал Викамир, который объявил, что он отправляется в Валегощ, где в храме Яровита под взглядом Бога будет официально заключен мир между Никлотом и Прибысловом, и мы с Витязем Триглаво отправляемся с ним. Северу было все равно, а мне интересно, так как хотелось увидеть реальные исторические личности в их естественной среде обитания, тем более что поездка должна была быть короткой. Сутки на морское путешествие, еще одни сутки в Валегоще и сутки на обратную дорогу. Итого 72 часа. Чепуха. Поэтому сборы были недолгими. Храмовый подскарбий, по приказу верховного жреца выдал мне и воину глава по два комплекта добротной одежды, толстые кожаные плащи, кое-что из амуниции, новые пояса и по паре серебряных гривен на расходы. Сюрприз, конечно же, приятный, поскольку моя собственная казна истощилась, а одежда обносилась, и тут на тебе, Вадим Соколов, жалование. Неожиданно, но закономерно. И подумав о том, что верховный жрец мог бы быть и щедрее, Вместе с Викамиром я погрузился на морского волка, самую большую лодью храмовой дружины, и отправился в путешествие. Погода стояла как на заказ. Пока еще не сильно холодно, небеса чистые. Дождевые тучи разошлись, и нам в корму дул попутный ветер. Помимо морского волка, на котором находилась вся вторая сотня витязей Световида верховного жреца сопровождали еще три варяжских корабля. Воды вокруг родные, и войны нет, так что до пункта назначения добрались весьма быстро. Ранним утром вышли из Арконы, а уже вечером пришвартовались к причалам Валигоща, где нас встретили как положено, хлебом и солью. Панфар, правда, не было, но зато имелся местный князь Прибыслов, с которым Векамир отошел в сторону и о чем-то беседовал тет-а-тет. -тет. Немного позже, уже в полной темноте, в порту появились четыре боевые лодии из Дубина, Это главный портовый город Бодричий на морском побережье, который является не только центром торговли, но еще и мощной твердыней. Поэтому совершенно понятно, что на борту этих кораблей были дружинники Никлота и сам князь, который первым еще до швартовки по-молодецки соскочил с борта лодии на причал и сразу же направился к Прибыслову и Викамиру. Попутно в эту группу влился огнеяр, и мне было интересно наблюдать за ходом этого разговора со стороны, Тем более, что возникли определенные ассоциации из прошлой жизни. Ну а чего? Ночь. С моря задувает промозглый ветер. На причале горят факелы. Тут же свыше 300 самых лучших славянских воинов, которые на всякий случай одеты в броню и готовы к бою. А венецкие князья и духовные лидеры стоят у самой воды и о чем-то беседуют. Вот же йог-макарек. Просто бандитская сходка где-нибудь под Люберцами в лихие 90-е. Братва, сплошь спортсмены в оцеплении и охране, а паханы при посредничестве уважаемых авторитетов делят районы, коммерсантов и подконтрольных барыг. Да уж, навеяло. Настолько, что, несмотря на серьезность момента, я даже заулыбался, за что удостоился неодобрительных взглядов со стороны нескольких храмовников. Для них все всерьез. Хм, для меня, впрочем, тоже. Но юмор помогает мне абстрагироваться от того, что происходит, и дает возможность воспринимать жизнь немного легче, чем она есть на самом деле. Короче говоря, вожди и волхвы беседовали долго, не меньше часа, после чего Лютич и Бодрич ударили по рукам и обменялись клятвами, а жрецы Световида и Яровита выступили их видаками. Однако все это было неофициально, а с утра все действие началось по новой. Порт Валегоща находился за пределами городских стен, поэтому гости провели ночь на кораблях и в палатках на берегу. А когда рассвело, витязи и дружинники Неклота покинули причалы и в полном вооружении выстроились в две колонны по три человека в ряд. Князь Бодричий Викамир и полтора десятка приближенных к обоим верховодам людей, среди которых был и я, встали между храмовниками и дружинниками. Затем прозвучали команды сотников — и колонны выступили в сторону приморских ворот. Сияли на солнце щиты, воины держали строй и шли в ногу не хуже парней из парадного кремлевского полка. Зрелище было впечатляющим, и не хватало только зрителей. Но ничего, вскоре они появились. Ворота Валегоща были распахнуты настежь, И когда воины вошли в город, выстроившиеся вдоль улицы горожане встретили их с радостными криками. Мощная звуковая волна ударила в строй, однако он устоял. невозмутимые воины мерно печатали шаг и вскоре оказались перед храмом Яровита. Рядом со святилищем гостей ожидали охранники Прибыслова, а вход в храм был перекрыт десятком храмовников. Это все, что осталось от дружины Яровита, которая, подобно священным отрядам Святовида и Триглава, в лучшие времена насчитывала три сотни всадников, с той лишь разницей что одни храмовники имели белых лошадей, другие — вороных, а третьи — гнедых. «Дах! Дах!» Тишина. «Дах! Дах!» Приветствуя гостей, лютичи и витязи Яровита ударили в щиты. Видимо, специально готовились, так как у каждого воина правая ладонь была в латной или кольчужной перчатке. Бодричи и витязи Световида ответили тем же, и все это действие — перемежалась криками горожан. После чего местные храмовники расступились, и в святилище вошел князь Прибыслов, за ним Никлот и Викамир, а следом их приближенные, жрецы других славянских культов, командиры военных отрядов и лучшие люди города Валигощ. Мы с Сивером были одними из первых, кто оказался в алтарном зале. Все-таки верховного жреца сопровождаем, а не какого-то там боярина, так что заняли самые лучшие места поближе к идолу божества. Впрочем, нас быстро потеснили, слишком много людей набилось внутрь, но, тем не менее, зрители поместились, и началось то, ради чего все мы сюда сошлись. К идолу вышли князья, и появился огнеяр, который разразился пламенной речью. Жрец говорил очевидные, но правильные вещи. Бодричи, лютичи, раны и поморяне – братья по крови, и должны держаться вместе. Это всем ясно и понятно. Однако говорить об этом, дабы такой очевидный факт не забывался, надо постоянно. Затем, после краткой речи на патриотическую тему, Волх напомнил всем собравшимся о заветах предков, которые призвали славян быть заодно, помянул достоинство Никлота и Прибыслова и в конце призвал их помириться. То есть для народа именно Агнияр выступил миротворцем. И весь славный город Валегощ будет об этом знать. Следовательно, верховный жрец местного храма и все служители Яровита получат уважение горожан и дополнительных прихожан. А сейчас для них это чрезвычайно важно, так как культ собирается в срочном порядке довести численность собственного священного отряда до штатной численности. Раньше ведь как было? Жрецы растили своих воинов, потомственных ведунов, а когда наступал кризис, они устраивали турнир и из победителей выбирали самых лучших рубак которые были готовы служить Яровиту. Сейчас не то. Кадров не хватает, а воины нужны, поэтому Агнияр был готов без турнира взять в священный отряд любого профессионала, лишь бы только он знал, с какого конца держать меч, являлся славянином и Яровита уважал. Однако, возвращаясь к тому, что происходит здесь и сейчас, поскольку храмовое событие было лишь прелюдией перед тем, что со мной произошло. Огнияр окончил свою речь, и князья примирились. Воины это одобрили, а затем Прибыслов и Никлот получили благословение Викамира, и сопровождаемые священнослужителями вышли. Следом за ними направились зрители и ближние люди основных участников сегодняшнего мероприятия. А я остался. Хотел выйти и даже сделал первый шаг вслед за Сивером, но случилось нечто странное. Мои ноги словно прилипли к полу. А змиулан, который находился в ножнах, стал таким тяжелым, будто он весил не полтора килограмма, а целую сотню. Со мной происходило что-то не то, а что именно я не понимал. Меня парализовало. Руки и ноги не действовали. Однако почему-то я ни капли не нервничал, поскольку в моей душе царило спокойствие и какое-то умиротворение. Ничего не хотелось сделать, и не было никаких желаний. Стою как столб, Вокруг меня полное безмолвие, хотя за стеной святилище сотни людей, а в ушах легкий звон, и все, что я могу, это смотреть. Есть покрытый яркими пурпурными полотнищами пустой зал, где у стены стоит высокий идол Яровита, который в одной руке сжимает чашу, а в другой — обнаженный меч. Под его ногами алтарь из серого мрамора, а напротив статуи бога я, ничего не понимающий, и апатичный пришелец из будущего, Вадим Соколов. Где-то в голове бьется мысль, что надо бы позвать на помощь, благо люди рядом во дворе храма, но делать этого не хочется. Просто лень. И вроде бы голова соображает, но в чувствах полнейший неадекват. Проходит минута. Голова сама по себе слегка задирается вверх, и мой взгляд сталкивается со взглядом деревянного идола. Одно из лиц Яровита прямо передо мной, и кажется, что выразительные мудрые глаза бога слегка светятся и всматриваются в меня. Что это? Глюк? Возможно. А может быть, Небожитель, чей клинок нес в мир людей покойный Витис Ратибор, в самом деле почтил меня своим вниманием? Ха! С Чего бы вдруг? сам не отвечает, потому что не может, а со мной решил пообщаться. Это вряд ли. Хотя. Все возможно. Ну же, думаю, я, глядя на идола. Может быть, что-то скажешь? Нет. Все та же глухая тишина. Небожитель не хотел, а, скорее всего, просто не мог со мной общаться, и все, что мне оставалось, это ждать каких-то изменений. Наконец слабость стала меня отпускать. Я получил свободу воли и смог пошевелить руками. Левая ладонь при этом машинально легла на рукоять Змеулана, и ее ожгло огнем. «Ай Воскликнул я и одернул руку. Затем посмотрел на ладонь и увидел на своей коже четкий красный оттиск, чудная птица с телом грифона и головой сокола. Что за чепуха? Звук моего голоса прокатился по залу и растворился в его темных углах, а я взглянул на рукоять меча, которая, что поразительно и совершенно непонятно изменила свою форму. Всего пять минут назад. Яблоко рукояти было обычным металлическим шариком, который уравновешивал клинок и мог быть использован для ударов в череп противника, а сейчас этот шар приобрел ровные бока, и на каждом из них красовалось изображение Рарога, который выставил перед собой острые длинные когти. Что бы это значило? Неясно. Еще одна загадка, которую мне пока не разгадать. Тем временем, качнув ножны, я отметил, То Змеулан стал весить столько, сколько ему и положено. В мое тело окончательно вернулась прежняя легкость, а голова стала соображать, и я подумал, что надо обязательно поговорить с Сивером и Викамиром, уж они-то наверняка объяснят, что со мной произошло. Однако консультант уже был здесь. «А клинок-то у тебя непростой, Вадим?» Позади меня раздался голос вернувшегося в храм огняра. Я обернулся, посмотрел на сурового старика, чьи взгляд был устремлен на рукоять Змеулана, и спросил его. «И что же в нем не так?» «Это магическое оружие», — ответил верховный жрец Яровита. «Допустим», — не стал я с ним спорить. «Но почему вы это сразу не почуяли?» «Таланта и силенок не хватило», — Огнеяр пожал плечами и подошел ко мне вплотную. «Опять же, если истинную суть этого меча «Не смог почуять никто из венецких волхвов, то и темные беды не почуют». Он усмехнулся. «Они ничего не будут понимать до тех пор, пока Змеулан не вонзится в их тела и не выпьет души». «Вы наблюдали за мной?» «Нет, но я верховный жрец Яровита, и мне известно обо всем, что происходит в этом храме. Поэтому я знаю...» что с тобой только что произошло. Ну и что же? Зов. Яровита. Жрец помедлил и пояснил. Бог призывает тебя стать его витязем. Он не может сообщить тебе этого голосом и не в состоянии появиться в нашем мире лично, ибо сейчас не его время. Однако он дал тебе знак. Посмотри на свою ладонь. Левая рука перевернулась тыльной стороной, Я ничего не увидел, ни ожога, ни оттиска, просто чистая кожа, которая испечлена линиями судьбы. «Знак! Исчез!» — произнес я. «Да», — Агниер мотнул седой головой, Метка не видна никому. Но каждый раз, когда ты будешь входить в святилище Яровита, на краткий миг она будет проявляться. А когда рядом окажутся темные маги или их слуги, Знак станет гореть огнем и предупредит себя об опасности. — Это меня к чему-то обязывает? Жрец тяжко вздохнул и медленно покачал головой. — Нет. Наши великие предки-небожители наградили своих потомков свободой, и мы сами решаем, что нам делать, во что верить, кого любить и как поступать. Зов Яровита — это приглашение, стать в ряды его воинства, но не приказ который ты обязан выполнить. «Значит, все в моих руках?» «Конечно. Надумаешь, стать витязем хорошо. А нет, так нет. Со временем знак исчезнет, а зачарованный клинок найдет себе нового владельца. Так было, так есть и так будет». Волхов замолчал, а я задумался. «Стать витязем? Хорошо это или не очень? И надо ли мне им становиться, если я уже являюсь вольным ведуном?» Знания и способности которого, благодаря хорошим учителям, день ото дня растут. Вопрос таков, что от ответа на него зависит вся моя жизнь. Однако прежде чем сделать выбор, необходимо очень хорошо подумать. Ведь кто таков ведун? Человек, который обладает сверхъестественными способностями, уважает родовых богов и духов, общается с природой, приумножает знания своего народа и является хранителем родовой традиции. Он ведает тайные знания, и одновременно с этим его ведут по пути самосовершенствования, ибо почти всегда ведун является частью какого-то культа и способен стать волхвом, то есть достичь в своем развитии следующего уровня. Что же касается Витязя, то он человек системы, и в то же время вне ее, поскольку, как и ведун, он человек со сверхъестественными способностями, но заточенными исключительно на войну. А ко всему этому витязи имеют свой особый канал связи с богами и родовыми духами, и это придает им дополнительные силы. Взять хотя бы меня и Сивера, а затем сравнить нас. Храмовник – настоящий витязь. Истинный вид азм есть. Проводник божественной воли, а я ведун. И в честном бою мне его никогда не одолеть, потому что на фоне своего наставника Вадим Соколов всегда будет оставаться бойцом, который выйдет против воина. Разница между воином и бойцом очевидна. Думаю, что да. Впрочем, мой жизненный опыт не позволяет мне сразу принять приглашение Бога, поскольку обновленному Вадиму Соколу хочется свободы, а ее, если я стану витязем, может и не быть. Хотя, с другой стороны, отчего и репенится? Это новые знания, силы и возможности, а взамен служение своим соплеменникам. Плюс право выбора, ибо витис не всегда подчиняется волхвам. Это справедливо, и если взглянуть на все происходящее с этой стороны, то предложение стать воином Яровита выглядит весьма заманчиво. Однако поразмыслить и перебрать варианты все равно необходимо, так что торопиться не стану. «Я могу подумать», — обратился я к Агнияру. «Конечно», — волх развел руками, — «один год» начиная с этого дня. А что потом? Придешь в этот храм и огласишь свое решение. Впрочем, можешь не появляться, ибо боги хоть и не имеют возможности с нами общаться, но они все видят и слышат, а значит, твое слово в любом случае достигнет их ушей. Ясно. Вот только непонятно, почему я не получил такой зов, когда в прошлый раз был в этом храме. «Наверное, Вадим, ты был не готов к тому, чтобы стать витязем. Да и вообще в тот момент ты мало что понимал и больше напоминал дикаря, который вылез из лесов в большой мир и радуется тому, что он вновь молод, здоров и впереди у него новая жизнь. Разве не так?» «Все так. Вот и я про то же самое говорю. Непонимание того, где ты на самом деле оказался, незнание традиций, обычаев и языка, неумение владеть клинком, Ничего этого в твоей голове не было, и ты сам не знал, чего хочешь на самом деле. Кому такой нужен? По большому счету, никому? Логично. А почему тогда я не услышал подобный зов от Световида? Змеулан. В нем основная загвоздка. Ты носишь меч моего сына, который не смог вернуться домой. Но вместе с клинком ты взял на себя часть его обязательств а он был лучшим витязем дружины Яровита. «Вижу, что у вас, уважаемый огнеяр, есть ответы на все вопросы. Ты не первый, кто услышал зов Яровита, а если мы выстоим, то и не последний. У всех одни и те же вопросы, так что в этом нет ничего сложного». «И что? Многие из тех, кто услышал зов, отказались стать храмовниками?» «Раньше отказов не было, а в наше паскудное время...» Когда ломаются устои, каждый второй воин говорит «нет». И в чем причина? У каждого она своя. Кто-то думает, что служение свяжет его. Другие считают, что на чужбине им будет лучше, сытнее и привольней, и покидают землю отцов. Третьи мечтают о власти, но забывают, что король вандалов и венедов Радагаст, князья Русов, Олег Вещий, Рюрик и Святослав тоже были витязями. Ну, а иные ничего не говорят, ибо просто боятся стать воинами родного бога и бегут от ответственности, словно дикие звери от лесного пожара. Огнеяр замолчал и понурился. Наверное, нелегко старику, хотя его воля подобна стальному клинку. Но молчал он недолго. Вновь посмотрел на меня, хлопнул по плечу и усмехнулся. «В общем, Вадим, выбор за тобой». Не всякого человека Бог отметит, но принуждать тебя никто не станет. Живи, как жил, учись, осваивайся и работай на благо нашего народа. А когда придет срок, скажешь свое слово. Ну, а пока ступай. В городе уже столы накрывают, так что отпразднуй примирение князей и повеселись от всей своей души. Благо, ты молод. Кивнув, Я прихватил ладони рукоять миулана поклонился жрецу и вышел. В голове кружилось множество самых разных мыслей, которые никак не желали выстраиваться в четкие логические цепочки. Однако вскоре все размышления отошли на второй план. Ибо в городе шла такая гулянка, какой я в этом времени еще никогда не видел. Прямо на улицах и площадях Валегоща горожане накрывали столы. Женщины ставили на них закуску, салаты, мясо вареное, жареное и пареное, дичину, птицу, рыбу, соленья и копчения. Мужчины выкатывали из княжеских амбаров бочонки с медом, ставленным хмельным и вареным, свежим пивом, вином, березовицей, квасом и элем, который здесь назывался Ол. Улицы украшались ветками ельника, поздними лесными цветами и гирляндами пожелтевшей листвы. Кругом гомон разговоров и радостные вскрики — Много праздничной пестрой одежды, преимущественно красного цвета, а самое главное, что меня поразило до глубины души, атмосфера, которая наполняла город. Да, это нечто, ибо люди радовались миру с соседями настолько искренне, что описать их эмоции словами я просто не мог. В моем времени такая чистота чувств редкость, и в любом коллективе или группе людей всегда найдется кто-то, улыбающийся только для вида. Здесь же этого не было. Поэтому все мои заботы рассосались сами собой, и к столу, за которым расположились воины Световида, Сивер и приближенные векамира, я подошел уже с улыбкой на губах. Мне тут же налили кубок хмельного ола, я его выпил, и ни о чем серьезном в этот день уже не думал, ибо верно сказано мудрыми людьми. «Любить так любить, воевать так воевать». Ну а гулять так от души и ни на что иное уже не отвлекаться.